Он сел за стол, покрытый черным пластиком. Мебель явно куплена по случаю, в состоянии бывшего употребления. На поверхности стола я заметил наслоение застарелой грязи. Сев против блэдшоу, я занял последний из предметов мебели, предназначенных для посетителей. Хозяин помещения внимательно следил за моей реакцией. Здесь размещалась частная клиника. Парни вышибли за аборты на поздних сроках беременности. А что касается помещения, я просто выкупил его. И плевать на грязь или внешний вид. Работой я занимаюсь по телефону, продаю копам страховые полисы. Когда случается вести расследование, то тем более отправляюсь к клиенту сам. Сюда никто не приходит. Разве что иногда у входа появляются цветы. Плагаю чьи-то. Наверное, так срабатывает старая телефонная книга. «Почему вы не расскажете о цели визита?» Я изложил ему все, начиная с истории брата и кончая с Джоном Бруксом моей поездкой в Чикаго. Наблюдая за его полным скепсиса лицом, я понял, что могу и вылететь отсюда. Секунд через десять и прямиком сквозь дверь. «Что за дела? Кто вас прислал? Никто!» Только есть мнение мое личное, что следом за мной приедут люди из ФБР, вероятно, уже завтра. Мне показалось, что нам лучше переговорить до этого момента. Знаете, я хорошо вас понимаю. Мой брат — это фактически я сам. Мы ведь с ним близнецы. Всегда считалось, что напарники после долгой совместной службы тоже становятся как братья, как близнецы. На несколько секунд я замолчал. Пока лучше придержать моего козырного туза, чтобы дождаться правильного момента. Сказалось, Блэдшоу несколько остыл. а, возможно, его злость скоро сменится смущением. — И что вам нужно от меня? Текст посмертной записки. Мне нужно знать, что именно МакКеффри написал в своем послании. Не было никакой записки. И я этого не говорил, а жена говорила, что записка была. Вот с ней общайтесь. Ну, нет, я предпочту разговаривать с вами. Позвольте рассказать еще кое-что. Тот, кто все это совершил, заставил каждую из своих жертв оставить записку в одной или две строки. Как именно и почему они соглашались, нам неизвестно. Но он это сделал. Всякие растроки оказывались взятыми из стихов. Все стихотворения принадлежат одному автору, Эдгару Аллану По. Достав из сумки компьютер, я отщелкнул замок на крышке, затем книгу со стихами По и положил ее на стол, так чтобы он мог видеть название. Я предполагаю, вашего напарника убили. Вы вошли в комнату и сразу поняли, он застрелился. Как раз потому, что сцена выглядела именно так, чтобы поверили все. И с первого момента в той записке должна быть строка из стихотворения. Стихи в этой книге готов поставить на всю пенсию вашего напарника. Лэдшоу переводил взгляд с меня на книгу, потом снова на меня. — Скажите, вы впрямь считали, что обязаны рискнуть положением просто для того, чтобы помочь вдове материально? — Да уж, ты попал в самую точку, и вот куда меня занесло теперь. Дерьмовый офис с дерьмовой лицензией на стене. И я в комнате, где тела детей вырезали из их собственных матерей. Ситуации нет для благородных. Бросьте, всем понятно, что вашим поступком двигло настоящее благородство. В прошлый раз вы сделали то, что должны были сделать. Теперь же дело пора довести до конца. Блэд Шоу отвернулся и посмотрел Настину с фотографиями. На одной из них снялись двое. Он.. Еще один мужчина. Так они и стояли рядом, обхватив одной рукой шею товарища, и оба улыбались. Наверное, их сфотографировали в какой-нибудь баре еще, в те старые добрые времена. — И порвана связь с горячкой, что жизнью недавно звалась, — произнес он, продолжая смотреть на снимок. Я положил руку на лежавшую рядом книгу. Слова резанули по сердцу нам обоим. — Вот оно! я раскрыл книгу. Стихи, из которых убийца заимствовал цитаты, были отмечены закладками. Найдя страницу со стихотворением Канни, я отыскал то, о чем уже знал заранее. Положив книгу обратно на стол, повернул ее к Бладшову. Вот первая эстрофа. Бладшову начал читать, перегнувшись ко мне через стол. О, счастье! Не мучусь я больше, томясь упорной болезнью. И порвана связь с горячкой, что жизнью недавно звалась. Глава девятнадцатая Ровно в четыре часа, спеша по коридорам Хилтона, я мысленно представлял себе, как Грег степенно идет от своего кабинета в сторону конференц-зала, чтобы поучаствовать в обсуждении очередного номера. Я знал, что если я его не отловлю, то он застрянет на обсуждении, которое может затянуться и перейти в совещание по поводу воскресного выпуска. Подойдя к лифту, я обратил внимание на женщину, уже ступившую внутрь одной из кабин, и быстро последовал за ней. Кнопка двенадцатого этажа оказалась нажатой. Я притулился в углу кабины и еще раз взглянул на часы. «Кажется, успеваю». Совещания редакторов никогда не начинаются вовремя. Женщина переместилась к правой стене лифта, и между нами установилось неловкое молчание. Обычный спутник двух незнакомых людей в тесной кабине лифта. Я видел неясное отражение ее лица в полированной двери. Женщина наблюдала за мигавшими по мере нашего подъема лампочками. Она оказалась очень привлекательной. И я вдруг обнаружил, что не могу отвести глаз от отражения, невзирая на опасение, что она перехватит этот нескромный взгляд. Тут же возникла обычная иллюзия, будто мой взгляд можно почувствовать. Всегда считал, что красивая женщина знает и заранее предполагает, что на нее смотрит. Лифт остановился на двенадцатом этаже, и я немного задержался с выходом, пропуская ее вперед. Свернув налево, она направилась к холу. Я повернул направо и пошел в сторону своего номера, с не обернулся, чтобы еще разок окинуть взглядом ее фигуру. Уже подойдя к самой двери, доставая из кармана карточку ключа, я вдруг услышал легкие приглушенные ковром звуки шагов. Обернувшись, я снова увидел ее. Женщина улыбнулась и сказала, обращаясь ко мне, как обычно, свернула не туда. Да, настоящий лабиринт, заметил я не в попад. Подумав, как глупо прозвучали мои слова, я открыл дверь, а она прошла мимо за моей спиной. Внезапно, уже оказавшись в дверях, я почувствовал, как кто-то ухватился за воротник пиджака и резко втолкнул меня внутрь. Сразу же другая рука залезла под пиджак, вцепившийся в ремень, и я мгновенно оказался воткнутым лицом в кровать. Сумку с компьютером я так и не бросил, опасаясь разбить прибор стоимостью две тысячи долларов. Впрочем, ее грубо вырвали из рук. ФБР, вы арестованы, не двигаться. Одна рука продолжала держать меня за шею, а вторая нахально шарила по телу. Что за фигня? Я попытался протестовать, но голос почти не пробивался через матрас. Руки вдруг отпустили так же внезапно, как схватили. Так, вставай, продолжим. Я перевернулся, медленно сел на кровать и посмотрел вверх. Женщина из лифта. Моя челюсть от удивления слегка отвисла. Меня взяла баба. В одиночку, да еще так легко. Оскорбленный до глубины души, я покраснел от злости. Не переживай. Я справлялся не с такими жлобами, как ты. Лучше же, жетон, иначе будете иметь дело с адвокатом. Вытащив из кармана бумажника, она раскрыла его перед моим носом. Тебе самому срочно нужен адвокат.